Уолтмен смотрел через иллюминатор батискафа, как роботы заканчивают присоединять тросы, капутавшие обелиск сети. Тот стоял на дне морском, и хотя и напоминал пойманную в селке птицу, все же имел весьма внушительный вид. «Вот она, причина моих проблем», — размышлял Уолтмен, — «и ситуация только ухудшается». С расстояния всего несколько метров он видел, как натянулся толстенный трос до того извилистой змеей, убегавшей вверх, в темноту, и до самого буксира. Думы удалили значительное количество грунта по периметру основания обелиска, но пока было неясно, удастся ли его выдернуть. В глубине души Олтман надеялся, что не удастся. Он затаил дыхание. Обелиск накренился. В течение мига Олтман был уверен, что сеть сейчас не выдержит и порвется. Она скрипела, медленно раскачивалась и, наконец, с громким скрежетом, странным образом искаженным толщей воды, вместе с артефактом, двинулась к поверхности. Уолтмен направил батискав следом. Время от времени он передавал сообщения и указания на расположившиеся поблизости подводные лодки, те, в свою очередь, ретранслировали их дальше, на базу. Первое время... Обелиск скрутился вокруг своей оси, вода свободно струилась мимо извивающихся рогов, заставляя артефакт вращаться и создавая невидимый глазу водоворот в кельваторе. Уолтмен смекнул, что в скором времени это может обернуться серьезной проблемой, если запутаются тросы, поэтому он отдал команду притормозить подъем, и когда скорость упала буквально до черепашей, вращение прекратилось. Теперь обелиск двигался хоть и медленно, зато ровно. «Вот так!» — удовлетворенно подумал Олтман. Обелиск неспешно скользил сквозь тьму. Только когда он находился уже на половине пути к поверхности, Олтман обнаружил, что не испытывает галлюцинаций. Кроме того, впервые за несколько последних месяцев не болела голова. Он проверил показания приборов и установил что сигнал исчез примерно в то же самое время, когда начался подъем артефакта. «Наверное, мы его отключили», — предположил Олтман. «Вероятно, все делаем правильно, и именно таких действий от нас ожидали. Может быть, он и подавал сигналы для того, чтобы мы его обнаружили и подняли на поверхность. Возможно, в этом и заключалось его предназначение». На несколько секунд он успокоился, но потом его начали донимать вопросы, на которые пока не находилось ответов. Если дело обстояло именно так, как осман представлял себе, тогда в чем смысл всех этих галлюцинаций? И почему чем ближе люди находились к обелиску, тем сильнее он на них влиял? Складывается такое впечатление, что он хочет удержать нас на расстоянии, и что общего со всем этим должны иметь предупреждение мертвецов о слиянии. Может, статься мы поступили правильно, Решил он, а, возможно, допустили очень и очень большую ошибку. Уже недолго оставалось до того момента, когда обелиск окажется на поверхности, и его затащат в специальный отсек на грузовом судне. Вода вокруг по мере подъема становилась светлее, и Олтман теперь видел артефакт четко, как никогда прежде. Оказавшись на свету, тот выглядел еще внушительнее весь покрытый непонятными значками и врезавшимися в камень горизонтальными линиями. И по-прежнему Олтман не замечал никаких следов соединений или трещин. Обелиск производил впечатление монолита, сделанного из огромного, цельного камня. Когда расстояние до поверхности составило 500 метров, Марков отдал приказ остановить подъем. «Что случилось?» — спросил Олтман по аудиосвязи. Эта остановка не предусмотрена планом. Мистер Олтман, я хочу поблагодарить вас за оказанную помощь, но участие глубоководного аппарата больше не требуется. Возвращайтесь в отсек. Что? Послушайте, Марков, я бы остался здесь, если вы не возражаете. В наушниках надолго воцарилось молчание, а потом с потрескиванием ожил экран, и на нем появилось лицо Маркова. До этого момента. Вы были для меня неоценимым кадром. Теперь же рискуете превратиться в расходный материал. Что происходит? Повторил вопрос олтман Вас это не касается, отрезал Марков. Олдман открыл было рот, но тут же закрыл. Он прекрасно знал, что Марков способен без зазрения совести выпустить по батискафу торпеду. Возможно, сейчас самое время уйти на глубину и попробовать смыться. Марков словно прочитал его мысли и добавил «Или требуется весомый аргумент, чтобы вы образумились? Например, как насчет вашей подружки?» На мгновение Уолтман заколебался. В некотором смысле он уже потерял Аду после того, как она отдала всю себя служению новой религии. Когда она окончательно оставит Уолтмана, являлась лишь вопросом времени. Но как бы то ни было, он все еще любил Аду и не смог бы жить с осознанием того, что стал причиной ее гибели. Он тяжело вздохнул, отключил связь и направил батискав к поверхности. Висевший в гигантской металлической сети обелиск скоро исчез позади. По пути наверх у Олтману встретились три подводные лодки, они тащили новый мощный трос. Другой его конец, как заметил Олтман, уходил в громадный отсек плавучей базы расположенный ниже ватерлинии. Вход в него был закрыт с самого начала экспедиции для всех, кроме людей из ближайшего окружения Маркова. Что задумал коварный Марков? Олтман мог только догадываться. Едва выбравшись из батискафа, Олтман сразу же направился в отсек, в котором он знал, должен был разместиться обелиск. Отсек располагался в центре базы и являлся самым крупным из расположенных ниже ватерлинии. В него вели четыре входа, но три из них, как обнаружил Олтман, были намертво заварены. Перед четвертым основным уже находился пост из двух охранников. Олтман решил хитростью проникнуть внутрь. «Ребята, мне сейчас нужно быть в отсеке», заявил он охранникам, «принимать обелиск». «У вас есть пропуск?» спросил первый охранник. «Вход строго по пропускам». Прибавил второй. — Я его оставил в каюте. Понимаете, не хочется опаздывать. Давайте я потом принесу и покажу. Идет. — Без пропуска. Никому нельзя. К ним несмело подошел один из ученых, взмахнул кусочком пластика, и охранники молча кивнули ему. Проходи. Когда дверь отъехала в сторону, Олтман заглянул внутрь и увидел, что там расположен обычный шлюз ученый терпеливо дожидался когда ему разрешат пройти дальше а тем временем дверь вернулась на место пожалуйста предпринял олтман еще одну попытку мне необходимо мы ведь уже объяснили прервал его старший без пропуска входа нет а теперь двигайте отсюда не то моментально загремите в карцер оллтман медленно зашагал по коридору войти в отсек пока не удалось но, возможно, получится хотя бы понять, что там происходит. Он переходил от одной лаборатории к другой, заглядывал в каждую и, наконец, обнаружил помещение с окном, которое выходило как раз в интересовавший его отсек. Он подошел вовремя, в днище был открыт люк, и в нем появился обелиск, его при помощи тросов медленно тянули внутрь. Но вот происходившего непосредственно в отсеке, Олтман разобрать не мог, каким-то образом стекло сделали частично непроницаемым, и все, что он видел, это неясные движущиеся тени, а потом смутно различимая громада самого обелиска. Разглядеть подробности не удавалось. «Вот видишь!» — радостно провозгласил Филд. «Ведь мы же говорили, что ты рано или поздно придешь к Вере!» Но Олтман вовсе не принял веру. Он по-прежнему считал Филда и его единомышленников ненормальными, однако не собирался произносить это вслух. Обелиск находился на борту плавучей базы менее суток, но за это время на самой базе произошли значительные изменения. Еще до того, как Олтман вернулся из последнего подводного рейда, ряду исследователей объявили, что их участие в дальнейших работах не требуется и они были отправлены на сушу в научный центр Дрейджер corporation Последний, по слухам, в настоящее время превратился из исследовательского центра в своеобразный отстойник для ученых, надобность в которых у Маркова отпала, но он не хотел отпускать их далеко от себя. Среди отбывшей на материк партии была и ада, поэтому Уолтман не смог с ней увидеться и убедиться, что с девушкой все в порядке. Он подозревал, что и сам оказался бы в первых рядах лишних ученых, если бы только вернулся немного раньше. Так или иначе, Олтману увелели собирать вещи. Его должны были отправить на берег в составе следующей группы рано утром. «Мне требуется помощь», — объявил Олтман, сжимая спрятанный в кармане фрагмент артефакта. «Обелиску от меня кое-что нужно. Я должен его увидеть». Лицо Филда помрачнело. «Он хорошо охраняется. Увидеть его будет очень непросто. Помнится, ты говорил, что среди верующих есть и люди из ближайшего окружения Маркова?» «Да, верно», — кивнул Филд. «Но...» «Это важный момент», — поднял палец Олтман. «В противном случае я бы к тебе не обратился». Он вынул из кармана керн и продемонстрировал Филду. «У меня в руке часть его». Это необходимо вернуть. Филд протянул руку и осторожно дотронулся до камешка. «Можно подержать?» спросил он с благоговейным восхищением. Уолтман молча протянул образец. Филд принял его в обе ладони, как новорожденного ребенка. Лицо его озарило такая радость, что олтман даже немного испугался. Глядя на реликвию, Филд принялся тихонько напевать то ли песню, то ли молитву, не разобрать слов. А потом, с неохотой вернув Керн, опустился перед Олтманом на колени. Встань, и никому ни слова о том, что я собираюсь сделать. Но Филд подняться не пожелал. Спасибо, что избрал меня, склонил он голову. Я сделаю все, что в моих силах, лишь бы помочь тебе восстановить целостность обелиска. Около трех часов ночи, В дверь постучали. На пороге стоял Филд и человек в черной одежде. Знак того, что он принадлежит к внутреннему кругу Маркова. Под мышкой незнакомец держал сверток. Олтман подумал, что вроде бы знает пришедшего. «Генри Харман!» — представил его Филд. «Мистер Харман! Это Майкл Олтман!» «Я знаю, кто он!» — сухо заметил Харман. «Вы уверены, что это абсолютно необходимо?» Олтман кивнул Харман бросил ему сверток, в котором оказалась точно такая же одежда, как и на нем. «Надевайте!» Уолтман уставился на одежду. «И как это поможет?» — спросил он Хармана. «Разве меня не узнают?» «Все может быть, но они не попытаются вас остановить. Пока на вас форма, никто пропуск не спросит. Если у нас и возникнут проблемы, то после. Но придется рискнуть». Уолтман оделся и они вышли из каюты. Филд поплелся следом, но Харман резко обернулся и покачал головой. Филд с выражением глубочайшего разочарования на лице вынужден был убраться во свояси. Харман сверился с часами. Там дежурят четыре охранника, два снаружи и два внутри. Все вооружены. Нам повезло. Те, что внутри, наши единомышленники. Хотя наверняка этого утверждать нельзя но а двое других чуждые вере. Сменяются они примерно через пятнадцать минут, и тогда уже наши не смогут помочь. Если мы задержимся дольше, чем на десять минут, вполне вероятно, что один из охранников проявит любопытство и позвонит куда надо, чтобы удостовериться в наших полномочиях. Все понятно?» «Угу», — кивнул Олтман. «Вот вам пропуск. поделка конечно, не идеальная, но охрана снаружи» не станет его разглядывать, а те, что дежурят внутри, сделают все, как я им скажу. Харман оказался прав, охранники снаружи, похоже, совсем не удивились, что кому-то взбрело в голову посреди ночи увидеть обелиск. Они посмотрели на Хармана, потом скользнули взглядом по обоим пропускам и жестами разрешили войти. Дежурившие внутри охранники не удосужились сделать даже этого, Когда Харман с Олтманом вошли в отсек, они тихо экировались к противоположной стенке. Глазам вошедших сразу предстал обелиск. Вдоль стен был сооружен ряд мостиков, чтобы желающие могли рассмотреть с близкого расстояния любой участок поверхности артефакта. Массивный и грозный, он возвышался посреди отсека. Сейчас очертания не искажала вода и обелиск производил впечатление еще более огромного и неземного. Обелиск, казалось, излучал энергию, а еще он был опасен. В то же самое время Волтмане проснулся и решительно заявил о себе ученый. Перед ним находился уникальный объект, и ему не терпелось приступить к исследованию. Обелиск являлся продуктом невероятно развитой технологии, причем технологии, предшествовавший человечеству. Уолтман достал и чпот и включил видеозапись. «Что вы делаете?» — зашипел Харман. «Никому не разрешается снимать обелиск!» «Я за этим сюда и пришел, но это запрещено!» Уолтман только пожал плечами и перестал обращать на Хармана внимание. «Пусть попробует помешать, если хочет!» Сначала он заснял объект целиком потом крупным планом запечатлел две ближайшие грани. Все это время он пытался найти место, откуда был вырезан, лежащий сейчас в кармане керн, но так и не смог. Ему казалось, что он только-только начал, когда Харман схватил его за рукав и прошептал «Нам пора!» Олдман кивнул, сунул и Эйчпот обратно в карман и направился к выходу, Харман шел за ним по пятам, он коротко кивнул своим охранникам, и те заняли прежние места. Другим, дежурившим снаружи, он отдал честь. — Скажите, зачем вам было нужно снимать его? — спросил Харман по пути назад. — Я борюсь с желанием доложить обо всем начальству. — Это важно, — ответил Олтман. — Поверьте мне, вы сами все увидите.